Глава двадцать шестая Жене сильно колебалось, сопровождать ли меня в Поме в следующее воскресенье, и меня это удивляло. Мне пришлось сказать ей, что Фрюманс хочет поговорить с ней обо мне, и что не всё идёт так гладко в моей жизни, как она думает. Когда мне удалось возбудить её беспокойство, я отказалась объяснить, больше сказав, что это касается Фрюманса. Она решилась после того, как доктор обещал ей, что придёт завтракать с бабушкой и не оставит её до тех пор, пока мы не вернёмся. Когда мы сидели за завтраком у Фрюманса вместе с Кюре, Фрюманс сделал мне знак, чтобы я пошла с его дядюшкой в сад, а сам с полчаса разговаривал с Женей, после чего они вернулись ко мне, а Кюре удалился. Лицо Женей было так же спокойно и решительно, как всегда. Фрюманс был взволнован, и его глаза необыкновенно блестели. Он взял мои руки... И обвив и Мишель ужени сказал мне: "Любите её, так как вы всё для неё". "Господин Фрюман прав", ответила Жени, целуя меня. "Вы стоите и всегда будете стоять впереди всего. Но почему не сказали вы мне, злая девочка, что эта англичанка так неприятна вам?" "Я тебе это говорила, Жени. Ты мне отвечала: "Вы поладите". Теперь ты видишь, что пришлось вступиться Фрюмансу". Он рассказал мне вещи, которых я не знала. «Ну, теперь мы сделаем то, что он говорит. Вы вооружитесь терпением, вы будете читать не те книги, которых вы не знаете, но те, которые мы отсюда возьмём с собой. Добрая бабушка постепенно переменит гувернантку. Это ведь не делается сразу, а в ожидании вы сами немножко займётесь с собой. Вы это обещали. Вы не будете подвергаться риску сломать себе шею на лошади, а потом… «А что потом, жени?» Ну а потом вместо того, чтобы мечтать, вы будете заниматься, как прежде, вы будете задавать себе уроки и сделаетесь сами своим преподавателем. Фрюмонтс думает, что вы способны на такое напряжение воли. Но я не знаю, что вы на это скажете. Значит, Фрюмонтс, лучше тебя может судить о моих способностях? Может быть и да. Но Фрименс говорит, что вы не можете и не должны ничего ему обещать, потому что он более не ваш школьный учитель, и что ему могли бы поставить в упрёк, что он вмешивается в то, что его не касается. Вы должны дать обещание только самой себе. Это вы должны нам сказать, хорошо ли вы себя знаете и достаточно ли уважаете себя для этого. Я была почти оскорблена сомнениями Жени. Я всё могу обещать самой себе, ответила я. Но я не могу до всего допытаться сама. И нужно, чтобы Фрюманс настолько интересовался мною, чтоб объяснить мне то, чего я не пойму. Здесь больше нет вопроса об учитель и ученицы, но я не знаю, почему Фрюманс не мог бы быть моим другом, если я хочу, чтоб он им был, и не принял бы моего доверия, если я его ему даю. Бессознательно для себя самой и для Фрюманса я сливала его жизнь с моим существованием и чтоб объяснить альтернативу, при которой он становился между своим я и моим. Я должна сказать о том, что делалось в нём. Фрюманс в силу того, что читал древних писателей, а жил далеко от новейших людей, сделался истинным стоиком. Этому превосходному уму не доставало понятия об активном мире и о тех отношениях, в которых он не нашёл себе места. Фрюманс, я далека была от сомнения в этом, не верил в загробную жизнь, и Бог представлялся ему в виде великого закона, который существует сам по себе, создает и разрушает без любви и без ненависти вещи и существа подвластны и вовсе поглощающей деятельности. «Если все проходит так скоро и так безвозвратно», — говорил он себе, «то стоит ли волноваться при столь малой свободе и узкой инициативе, данной человеку?» Пусть каждый повинуется своему импульсу и изведет маленькую частицу присужденного ему удовлетворения. Затем он наивно анализировал самого себя и увидал, что эта эгоистическая система находилась у него в зависимости от инстинктов преданности, с которыми ему трудно было бы бороться, и он позволил себе совсем не бороться с ними. Больше всего он любил своего приёмного отца, и он решил всецело жить для него, зарабатывать для него много денег, если они ему нужны для благосостояния, или не заботиться о деньгах, если они есть не необходимы. Абат убедился в том, что общество Фриманса было для него всем на свете. Фриманс порвал со всякой мыслью о своей будущности до тех пор, пока будет жив его друг, а впоследствии он опять, вероятно, принесёт себя в жертву другому существу, тому, кого сочтёт достойным. Упростив таким образом своё существование, он был совершенно спокоен и с радостью предавался своим наукам. Содержание приходского священника давало ежедневный кусок хлеба. В нашей стране в то время можно было прожить на несколько су в день. 6 часов ручной работы у Пашукена прибавляли ещё несколько су, которых хватало на одежду. Церковный дом заметно разрушался. Фрюман становился каменщиком, разбивал камни и поправлял его. У дяди была библиотека. Что же касается новых книг, то в Тулоне нашлись друзья, которые сужали ими настолько, что можно было всегда следить за интересными новинками. О них, в сущности, очень мало заботились в церковном домике Поме. Там так любили древних писателей, что не допускали прогресса у новейших. Там были убеждены, что ум человека всегда проходит через одни и те же фазисы. И так как это верно до известной степени, то скорее верили в то, что колесо вращается вокруг своей оси, чем в то, что оно, вращаясь, двигается вперёд. Это истина, распространяющаяся теперь сильно, оспаривалась 10 лет тому назад, и она ещё не проникла в глубину наших гор. Следовательно, Фрюманс не был слишком эксцентричным, выкраивая свою жизнь по образцу Сократа. Удовлетворённый принятым решением, он немало колебался перед тем, как приняться за моё образование и образование моего кузена. Исключительные обстоятельства, позволявшие ему заниматься с нами и в то же время не покидать своего дядю, побудили его, как он говорил, составить себе состояние, то есть зарабатывать по 600 франков в год в течение трех с половиной лет. С этим сокровищем, которое он положил в старую солонку и повесил у изголовья своего дяди подле изображения Христа, Фрюманс не беспокоился больше ни о чем на свете. Его дядя мог быть болен или хворать, у него было на что лечить его. Он истратил только самые пустяки, чтобы купить себе почти крестьянскую одежду и поддерживать её в чистоте. Итак, он был счастлив, если не считать того горя, которое он умел скрывать и с которым он боролся. Его привязанности к жене, ко мне, к моей бабушке и даже к Мариусу. Он не мог жить с нами и не привязаться к нам, и он упрекал себя в этой слабости, возбуждавшей в нём сложную и неопределённую преданность». Фрюман верил только в то, что он мог определить. Он сомневался в себе при всякой неясности и почти пугался неизвестного. В этом заключались его добродетель и его недостаток. Он слишком любил людей в силу того, что запрещал себе их любить. Это был такой человек, который 100 раз повторял себе: "Я ничего не могу для них сделать" и бросался ради них во все опасности, не рассуждая больше и не оглядываясь назад. Его дружба без колебания ответила на мой призыв. Вы прекрасно знаете, сказал он мне простодушно, что я люблю вас от всего сердца и что я весь к вашим услугам. Но это лишь с тем условием, чтоб ваша бабушка не присылала больше сюда подарков. Мы могли бы наполнить целый погреб бутылками старого вина и открыть кондитерскую со всеми лакомствами, которые эта добрая барыня нам присылает. Для дядюшки всего этого хватит ещё надолго, а я Я мало обращаю внимания на эти сладости, и потом это имеет вид платы. А вы сказали, моя дорогая Люсиен, что больше нет речи о учителе и ученице. Есть два друга, которые будут делиться мыслями, когда вам будет угодно, то есть когда это будет необходимо. Я сумела сделать это крайне необходимым. Я завладела дружбой, участием и вниманием Фрюманса с удивительной наивностью, не подозревая, что моя напрасная и пустая откровенность могла смутить спокойствие его духа и правильность его привычек. Мне хотелось быть у него таким же балованным ребёнком, каким я была у Жени, но в то же время я хотела быть также и серьёзным другом, интересной личностью. Женя была мне матерью, я старалась устроить так, чтобы Фрюманс был мне братом. Я была очень эгоистична, что не помешало мне сильно привязаться к нему. Я видела его каждое воскресенье. Каждое воскресенье я вкусно завтракала на конце его большого стола с Женни или мисс Агариу, которые сопровождали меня по очереди. И странная вещь, мне стыдно признаться, но мне больше нравилось, когда меня сопровождала мисс Агарь, оставлявшая меня беседовать с глазу на глаз с моим другом, чем Женни. Примата, который и здравый смысл меня немножко стесняли, когда мне хотелось говорить ему всё, что придёт в голову. Мне очень интересно было понять странную стоическую жизнь моего отшельника. Раньше я никогда об этом не думала. Когда я спрашивала его теперь, как это можно так жить, совсем одному, без ужаса и скуки, и когда Фрюмонт говорил мне, что он живёт так добровольно и без всякого сожаления, он становился для меня чудесной и таинственной личностью, и я гордилась, что обращаюсь с ним как равный с равным. Я читала хорошие книги, которые он мне доставлял. Мне трудно было перейти от Лоренцо и Рамиро к жизнеописаниям Плутарха. Но, думая, что я разовьюсь от знакомства с ними, я втянулась и бессознательно развивала моё понимание по мере расширения горизонтов. Фрюманс очень удивился, что я в такое короткое время постигла красоту классиков. К несчастью, книг, которые он взялся мне доставлять, скоро стало не доставать. Он понял, что нет почти ничего, что можно дать про честь молодой девушки, которую хотят просветить, сохранив её вполне чистой, и что придётся делать большие сокращения во всех текстах. А между тем, хорошее чтение есть единственная защита молодой девушки против налетающих на неё бесплодных волнений воображения. Фрюманс увидал, что приходится составлять для меня извлечения, что заняло у него несколько вечеров в неделю. начало он только принудил себя к этому, но затем вошёл во вкус, так как я отвечала на его рвение большими успехами, и он немножко гордился мной. Я находила необыкновенную привлекательность в этом образовании, бывшем тайной между нами и жени. Бабушка поняла наконец, что мисс Агарь не учит меня ни живописи, ни музыки, и что она сделалась совершенно бесполезной. Она предупредила её, чтобы она искала себе другое место. И в один прекрасный день мисс Агарь уехала в Неаполь, в восторге, что снова увидит Везувий, и ничуть не огорчённая тем, что покидает нашу противную сторону. Её отъезд произвёл так мало перемен у нас, что его едва заметили. Но я почувствовала некоторое беспокойство, когда Жени объявила мне, что ей становится почти невозможным оставлять мою бабушку, что новую гувернантку ещё не нашли и что я не могу более ездить в церковь по воскресеньям. Меня не особенно тянуло к обедне. Дениза навсегда убила во мне истинную набожность. Я была христианкой, и Фрюманс прекрасно делал, что скрывал от меня своё неверие. Но я не считала особенным преступлением пропускать службы и чувствовала, что скорее следует пропустить их, чем пренебречь заботами о моей доброй бабушке. Но отказаться от воскресных бесед с моим учёным-другом представлялось для меня истинным горем, и я начала жалеть о мисс Агаре. Однако мне необходимо было движение, и как только Жени заметила, что я немножко побледнела, она встревожилась и решила, что я буду ездить на лошади, чтобы проманежить за ней по лугу под наблюдением Мишеля. У Мишеля была другая лошадь, и он оседлал её, чтобы лучше следить за моими верховыми упражнениями. Луг скоро надоел мне, и мне было разрешено поглаппировать немножко по дороге в Ривест, а потом и подальше, а потом и всюду. В конце концов, так как у меня больше не было предлога лишать себя обедней, на слушни которой всегда настаивала моя бабушка, я избрала тропинку по Мэ и возобновила воскресные беседы. Всё шло прекрасно. Я больше не скучала. Уединение не представляло более для меня опасности. Мне начала нравиться независимость и деятельность, и я уже не так жадно искала цели моей жизни и приложения моих сил. Фрюманс укреплял мой ум и давал направление моим мыслям с большим благоразумием и деликатностью. Он недолго оставался в неведении того, что я немножко позировала перед ним, что я не была так взволнована и так интересна, как ему это показалось сначала. Он находил, что меня легко вылечить, и при помощи своего оптимизма он мечтал, что моя будущность будет благоразумна и счастлива. Мне шёл уже восемнадцатый год, и в моём мозгу не пронеслась ещё ни одна буря, непредвиденный случай. Поднял ураган рукой самого умного Фрюманса.